и окружали голову пышной копной, слишком тяжелой для тонкой девичьей шеи. Гессиона впрямь склонила голову на бок. Глубокие тени, скрыв ее большие глаза, придали лицу девушки выражение усталой печали. Она уперла одну руку в крутой изгиб бедра, а другой стряхивала песок с тела медленными плавными поглаживаниями.